ЭПИЛОГ Конец апреля выдался невероятно тёплым. Джона стояла на скромной свадьбе. Она шагала навстречу Даррену, ожидавшему её у алтаря, в нежном бежевом платье, тогда как их малыш с серьёзным видом восседал на своём стульчике, под пристальным надзором собравшихся друзей, формирующегося семейства во главе с Мартином. В сентябре, по настоянию дарана Джо вернулась на учёбу, тогда как он остался самостоятельным папой годовалого Дэмиана. Через пять лет, когда Джоди заканчивала магистратуру, они обнаружили очередной поджидавший их сюрприз в виде двух полосок на тесте. Всё ещё не растерявшие было чувства, они были счастливы. Когда аккурат к Рождеству, у них родилась прекрасная голубоглазая дочка. Казалось, будто их жизнь всегда была такой счастливой и беззаботной. И каждый раз, вспоминая Эми, они благодарили её за смелость открыть тяжёлую правду ради их счастья. Конец.